Вот такое представлял себе художник древнюю Москву с высоты птичьего полёта. Маленький деревянный Кремль и вокруг заросшие лесом холмы. Крепость, даже деревянная, была защитой в те трудные и опасные времена. Поэтому вскоре вокруг неё появились дома посадских жителей, крестьян и ремесленников. Правда, не всегда стены спасали. Так в 1238 году войска хана Батыя сожгло Москву, порубив и угнав в плен жителей. Но город возрождался, отстраивался, укреплял свою оборону. Из дубового кремль стал каменным, а на дорогах, откуда мог градить враг, выросли крепости и монастыри, обитатели которых не только думали о спасении души, но и несли дозор и первыми встречали неприятеля. В начале 14 века князь московский Даниил поставил близ Ордынской дороги монастырь, получивший имя Данилов. Ещё один путь в Орду, проходящий вдоль Яузы, прикрыл Андроников монастырь основанный митрополитом московским Алексеем. Ордынская страна была самой опасной. Чаще всего отсюда, с юго-востока, ожидали москвичи беду. Поэтому со временем появился здесь и Симоновы монастырь, а затем и Новоспасский. Золотая Орда распалась, и угроза сместилась к югу. Против набегов крымских татар поставил царь Фёдор Иоаннович последний монастырь-крепость Донской. Не забывали в Москве и о других не очень мирных соседях. Близ дороги в Великое княжество Литовское стал Новодевичий монастырь, а с Дверской дорогой смотрели дозорные со стены башен Высокопетровского монастыря. Монастыри и монастырями, но надо было и сам растущий город защищать. Поэтому в 1538 году обнесли каменной стеной ещё одну часть города между реками Москвой и Неглинкой. Так появился Китай-город. Но сам град Москва уже давно раскинулся гораздо шире и даже перешёл на другой берег Москвы-реки. Дома не только черного люда, но и боярские стояли на Ваганьковском, Сретенском и Ивановском холмах. При Иване Грозном окружили город земляным валом, но защита эта была ненадёжная, и следующий царь Фёдор Иоаннович повелел делать их град каменный, дав ему имя «Царёв Белый каменный город». Работа была по тем временам колоссальная, одних каменщиков потребовалось 7 тысяч. Оборонительный пояс более 10 километров длиной стал от Ивановской башни Кремля вдоль Москвы-реки до устья ручья Чертарыя. Затем гигантской дугой там, где ныне проходит бульварное кольцо, до устья Яузы и опять вдоль Москвы-реки до угловой башни Китай-города. Строительство шло 7 лет, с 1586 до 1593 года. Ещё недостроенная стена уже защитила город. В 1591 году орда крымского хана Казыгирея, увидев грозную крепость не решилась на штурм и отошла без боя. Но уже и эти стены были малы для Москвы, и после ухода врагов правитель московский Борис Годунов велел строить земляной город – высокий вал с дубовыми стенами, чтобы защитить жителей ремесленных слобод. Технология деревянного строительства была отработана, поэтому 16 километров стен были возведены за год. На выездах поставили 34 башни с воротами, на стенах грозно глядели из бойниц пушки. Через 20 лет стены и башни сгорели, но вал остался, и на нём устроили чистокол из брёвен. Правда, к этому времени столица уже перестала нуждаться в подобных оборонительных сооружениях. Стены Белого города и земляной вал ветшали с годами, а город в Шешине разрастался, наращивая как дерево кольцо за кольцом. Точно так же от центра город постепенно благоустраивался. Сначала при Екатерине II разобрали стены Белого города, из камней построили воспитательный дом, резиденцию для генерал-губернатора и Ростовкинский акведук. А на месте стены бастионов проложили зелёные бульвары. Затем при Александре пришла пора и для земляного вала. Его срыли, и здесь пролегли садовые улицы. А сама Москва уже жила в новых границах, внутри камер-коллежского вала. Это оборонное сооружение решало задачи не военные, а экономические, точнее таможенные. Вал должен был не допустить в Москву ввоз контрабандной водки, чтобы не подорвать монополию, существовавшую на столь важный товар. Для этой же цели на всех дорогах поставили строгие заставы. Ещё в конце прошлого века полиция строго следила, чтобы не было самовольного разрытия камер-коллежского вала и устройства незаконных переездов. Хотя уже к этому времени основной поток товаров и приезжих шёл в Москву по железным дорогам. К началу 20 века в Москву пришли все 10 ныне несуществующих железных дорог, и каждая получила свой персональный вокзал. Последней была построена Московская кольцевая дорога, проходившая тогда по дачным окрестностям Москвы и ставшая её новой границей. Ещё один резкий рывок в ширь Москва сделала в начале 60-х, когда её рубежом стала тоже кольцевая, но уже автомобильная дорога. От все свободной территории начали застраиваться бетонными многоэтажками, так похожими друг на друга, в каком бы районе Москвы они ни возводились. Прошло 30 с лишним лет, и городу уже опять тесно. Новые столичные районы давно уже вышли из-за кольцевой дороги. С высоты птичьего полёта его одним взглядом уже не охватить. Нужен самолёт или даже космический спутник. И всё-таки картина, которая возникает в памяти при слове Москва, не будет, наверное, уже меняться никогда.